Подождав, пока хлопнет входная дверь, Фондорин обернулся к инженеру и негромко сказал. — Я знаю, господин Ларионов, о ваших отношениях с охранным отделением. Инженер вздрогнул, как от удара. На его желтоватом, с отечными мешками лице возникло выражение тоскливой обреченности. — Да, — кивнул он устало, — опускаясь на стул. «Что вы хотите знать? Спрашивайте». «Я услугами тайных осведомителей не пользуюсь», — сухо ответил на это Раст Петрович. «По-моему, шпионить на своих товарищей мерзко. То, чем вы здесь занимаетесь, называется провокацией. Заводите новые знакомства среди романтически настроенной молодежи, «Поощряйте антиправительственные разговоры, а потом доносите в охранку о своих достижениях. Как вам не совестно, ведь вы дворянин. Я читал ваше досье». Ларионов неприятно рассмеялся, подрагивающий рукой вынул папиросы. «Совестно. Вы про совесть с господином Зубцовым поговорите, с Сергеем Витальевичем. И про провокацию тоже». Сергей Витальевич, правда, этого слова не любит, он говорит «санация», мол, лучше потенциально опасных субъектов на ранней стадии помечать и отсеивать, для пользы общества их же собственной. Если не у меня будут собираться, то под внимательным оком Сергея Витальевича, то в каком-нибудь другом месте, и неизвестно, до чего там додумаются, каких дел натворят, а тут они все на виду. Чуть кто от праздных разговоров начнет на дело выворачивать, его голубчик сразу цап-царап. Государству — спокойствие, господину Зубцову — поощрение. А Аюдя Рионову бессонные ночи. Инженер закрыл лицо руками и замолчал, судя по дерганью плеч, боролся с рыданиями. Ирас Петрович сел напротив, вздохнул, Как же вас угораздило? Ведь противно. Еще бы не противно, — глухим голосом отозвался ларионов сквозь прижатые ладони. Я студентам тоже о социальной справедливости мечтал. Листовки в университете расклеивал. За этим занятием меня и взяли. Он отнял руки, и стало видно, что глаза у него влажные и блестящие. Чиркнул спичкой и судорожно затянулся. — Сергей Витальевич, человек гуманный. У вас, — говорит Иван Игнатьевич, — мать старая, больная, если из университета выгонят, а это самое малое, что вам грозит, не переживет. Ну а ссылкой или, упаси Боже, тюрьмой вы ее точно в могилу сведете. Ради чего, Иван Игнатьевич, ради химер? И дальше про санацию стал объяснять только длиннее и красивее. Мол, я вас не в доносители зову, а в спасители детей. Ведь они неразумные и чистые сердцем, бегут по цветущему лугу и не видя, что за лугом-то пропасть. Вы бы и встали на краю этой пропасти, помогли бы мне детей от падения уберечь. Сергей Витальевич говорит, мастер, и главное, сам верит, ну и я поверил. Инженер горько улыбнулся. Честнее сказать, заставил себя поверить. Мать и в самом деле бы не пережила. Ну что, университет я закончил, и должность хорошую мне господин Зубцов приискал. Только вышло, что никакой я не спаситель, а самый обычный сотрудник. Как говорится, нельзя забеременеть наполовину. Даже жалований получаю, пятьдесят пять целковых. Плюс пятьдесят расходных под отчет. Улыбка стала еще шире, растянувшись в глумливый оскал. В общем, всем жизнь хороша, только вот совсем не сплю по ночам. Он зябко поежился. Забудусь на минуту и вздрагиваю, слышу стук. Думаю, а вот и за мной пришли, то ли те, то ли эти. Так и дергаюсь всю ночь. Стук, стук, стук, стук. В этот миг раздался стук дверного молотка. ларионов вздрогнул и нервно рассмеялся. Припозднился кто-то, все веселье пропустил. — Вы, господин Фандорин, уйдите пока вон за ту дверь. Ни к чему, чтобы вас тут видели, объясняйся потом. Я быстро спроважу. Эраст Петрович перешел в соседнюю комнату. Старался не подслушивать, но голос у пришедшего был громкий и ясный. И не передали, что мы у вас остановимся? Странно. Никто мне ничего не передавал, ответил Ларионов и громче, чем нужно, спросил. А вы в самом деле из боевой группы? Вам здесь нельзя, вас всюду ищут. У меня только что была полиция. Позабыв о щепетильности, Фандорин тихо подобрался к двери, приоткрыл щелку. Перед инженером стоял молодой человек в бикеше-английском кепе, из-под козырька которого свисала длинная светлая прядь. Поздний гость держал руки в карманах, в прищуренных глазах посверкивали озорные искорки. — Вы здесь один? — спросил визитер. — Еще кухарка на спит — Но вам правда здесь нельзя. — Значит, пришла полиция, понюхала и ушла, — засмеялся блондин. — Вот ведь чудеса какие! — как на Брянском на вокзале кошки ели воробья, полизали, полизали, да не съели ни чуть-чуть. Веселый молодой человек переместился так, что оказался спиной к статскому советнику, Ларионов же, наоборот, был вынужден повернуться к двери лицом. Интригующий гость сделал какое-то невидное для Фондорина движение рукой, и инженер вдруг ахнул, попятился. «Что, искриот? «Страшно!» — все таким же легкомысленным тоном поинтересовался гость. Почуяв неладный Раст Петрович, рванул створку, но в ту же секунду ударил выстрел. Ларионов, взвыв, согнулся пополам, стрелявший же оглянулся на грохот и вскинул руку с компактным вороным бульдогом. Фандорин нырнул под выстрел и бросился молодому человеку в ноги, однако тот ловко отскочил назад, ударился спиной о дверной косяк и вывалился в прихожую. Фандорин приподнялся над раненым и увидел, что дело плохо, лицо инженера быстро заливала мертвенная голубизна. Ноги отнялись, прошептал Ларионов, испуганно глядя в глаза Арасту Петровичу, и не больно, только спать хочется. Я должен его догнать, с короговоркой произнес Фандорин, я быстро и сразу врача. Выскочил на улицу, посмотрел вправо никого, влево, вон она, быстрая тень, несется в сторону Кудринской. На бегу статскому советнику пришли в голову две мысли. Первое, что врач Ларионову не понадобится, судя по симптомам, перебит спинной хребет. Скоро, очень скоро, бедный инженер наверстает все свои бессонные ночи. Вторая мысль была ближе к делу. Догнать-то убийцу не штука, да что с ним вооруженным делать, когда у самого оружия нет? Не ожидал статский советник от сегодняшнего дня, Никаких рискованных предприятий. И верный Герсталь Боярд, «Семь зарядов» новейшая модель, остался дома, как бы сейчас пригодился. Бегал Эраст Петрович быстро, и расстояние до тени стремительно сокращалось, однако радоваться тут было нечему. На углу Бориса Глебского убийца оглянулся, и кинул в преследователя трескучий язык пламени, фандорину обдуло щеку горячим ветром. Вдруг прямо из стены ближайшего дома выметнулись еще две резвые тени и слились с первой в один смутный подвижный ком. — Угнидо, гнида! Я тебе побрыкаюсь! — крикнул чей-то сердитый голос. Когда Раст Петрович подбежал ближе, возня уже закончилась. Веселый молодой человек лежал лицом вниз, вывернутыми за спину руками, хрипел и ругался. На нем сидел крепкий мужчина и, кряхтя, выкручивал локти еще дальше. Другой мужчина держал упавшего за волосы, задирая ему голову кверху. Приглядевшись, статский советник признал в нежданных помощниках двоих из филеров. «Видите, Эраст, Петрович, и от охранки поль забывает!» — раздался из темноты добродушный голос. Оказалось, что поблизости подворотня, а в ней стоит никто иной, как Евстратий Палч Мыльников собственной персоной. — Вы почему здесь? — спросил статский советник и сам же ответил. — Остались за мной следить? — Не столько за вами, ваше высокородие. Вы особо находящиеся превыше всяческих подозрений, сколько за общим течением событий. Филерский начальник вышел из тени на освещенный тротуар. — Особенно любопытно было посмотреть, не отправитесь ли вы куда-нибудь с той сердитой девицей. Я так полагаю, что вы рассудили ее взять не кнутом, а пряником, и совершенно справедливо. Такие отчаянные... От грубости и прямого нажима только звереют их по шорстке над пошорстки, а потом, как брюшка подставит, цап за мягкое. И в страте Палыч мелко рассмеялся и примирительно сделал ладонью мол, не отпирайтесь, не первый день на свете живу. Когда увидел, что барышня одна ушла, хотел своих олухов за ней послать, а потом, думаю, погожу ка еще. «Их высокородие человек бывало и с чутьем. Если задерживается, значит, идею имеет. И точно. В скорости появляется этот...» Мыльников кивнул на воющего от боли и матерящегося арестанта. «Так что, выходит, не просчитался я. Кто он?» Кажется, член боевой группы, ответил Раст Петрович, чувствуя себя обязанным неприятному, но неглупому, весьма не глупому коллежскому осессору. Евстратий Павлович присвистнул и хлопнул себя поляжки Ай, да мыльников! Знал, на кого ставить. Как будете реляцию писать, не забудьте раба Божьего. Эй, ребята, кликните Санки! И хорош ему руки выламывать, а то он чистосердечное писать не сможет. Один из филеров побежал за санями, второй защелкнул на лежащем наручнике. Хрен тебе с горчицей, чистосердечная, просипел арестованный. В охранную Раст Петрович попал лишь далеко за полночь. Сначала нужно было позаботиться об истекающем кровью Ларионове. Вернувшись, Фандорин застал инженера уже впавшим в забытье. Пока приехала вызванная по телефону карета из больницы братолюбивого общества, увозить застреленного стало уже незачем. Выходило, что время потеряно попусту. Да еще до Большого Гнезняковского пришлось добираться на своих двоих,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 Все шестнадцать филеров были выстроены вдоль стены длинного коридора, а коллежский ассессор, мягко, словно огромный кот, прохаживался вдоль шеренки и ровным учительским голосом наставлял. «И снова повторю, чтоб вы, болваны, наконец запомнили!»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 «Третье — обыскать на предмет оружия. Сделали вы это? А? Тебя, Гуськов, спрашивают, ты на захвате старший был!» Мыльников остановился перед пожилым филером, у которого из расквашенного носа стекала красная юшка. Ваш высок благородие, и встрать палч, пробасил Гуськов, так ведь милюзга же, желторотики сразу видать было, у меня глаз наметанный. Я тебе сейчас в этот глаз еще добавлю, беззлобно сказал коллежский осессор. Ты не рассуждай, дурья башка, делай, как положено. И четвертое, за каждым из задержанных постоянный догляд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 счастлив быть представленным господин фандорин еще более счастлив вместе работать а обрадовался арестованный фандорин тот смотрю седые височки раньше не разглядел ни до того было что вы смотрите хватайте его господа это он старого осла храпова убил и засмеялся очень довольной шуткой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 Арестан же на грозные слова беззаботно откликнулся. «Ничего, похреплю и перестану, мне уж будет все равно. А вы потом мое дерьмо подотрете. Такая у тебя служба, толстомордый». Подполковник коротко, хрустко ударил бесстрашного человека кулаком по лицу. «Петр Иванович!» — протестующе вскрикнул зубцов и даже позволил себе схватить начальника за руку. «Это совершенно недопустимо». «Выроняйте престиж власти!» Бурляев разъяренно повернул голову и, видно, собрался поставить забывшегося помощника на место, но тут Ираст Петрович ударил тростью по полу и внушительно сказал «прекратить!» Подполковник, тяжело дыша, высвободил руку. Террорист же плюнул на пол с густком крови, в котором белели два передних зуба,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 По-моему, мы зря тратим время. Я бы допрос отложил. П правильно. А делать, господин подполковник, надлежит следующее: немедленно составить подробный словесный портрет задержанного и полный бертильёнаж по всей форме. А затем описание и результаты антропометрических измерений отправьте телеграммой в департамент полиции, возможно, там имеется на этого человека досье. Извольте торопиться. Не позднее, чем через час, Депеша должна быть в Петербурге. И вновь, уже в который раз за последние сутки, Фандорин шел пешком вдоль Тверского бульвара, совершенно безлюдного в этот глухой час.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 Пока под ногами не захрустел звонкий, нетоптанный снег аллеи, нужно было избавиться от мучительного ощущения нечистоты, без этого все равно не уснуть. Рас Петрович неспешно шагал меж печальных вязов, пытаясь уразуметь, от чего, во всяком деле, связанном с политикой, непременно есть привкус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 Я раскусила вас. Вы нарочно хотели заморочить мне голову. Прикинулись ангелам. О, я вас вижу насквозь. Вы и в самом деле в тысячу раз хуже храповых и бурляевых. Вас надо безжалостно уничтожить. С этими словами отчаянная барышня вынула из муфты руку, а в ней блеснул знакомый револьвер, опрометчиво возвращенной владелицы чиновникам.